«Эйс», то есть «их», «Ейс». Пятое. «Просветитель Иосифа волоцкого 16 слов против жидовствующих в 1490-х годах». Шестое. «Устав о жительстве Скидском Нила Сорского. Умер». В 1508 году. Горячий протест против обогащения монастырей земельными вотчинами Седьмое. Слово, ответное против клевещущих истину Василиана косова патрикеева направленное против Иосифлян до 1531 года. Восьмое. Четверо Евангелие 1507 года с прекрасными миниатюрами. Санкт-Петербургская публичная библиотека. Девятое. Пять писем великого князя Василия Третьего, первые по времени дошедшие до нас в подлинниках, письма русских государей. Москва. Главный архив Министерства иностранных дел. Десятое. Сочинение Максима Грека. Особую группу представляют сочинения, отразившие на себе слагавшиеся в ту пору представления о Москве как о Третьем Риме и о праве московских князей именоваться царями. Большая часть их сложилась в княжении Василия Третьего, но некоторые зародились, вероятно, еще раньше. Одиннадцатое. «Повести о Вавилоне» под разными названиями, «Притча о Вавилоне», «Повесть о Вавилонском царстве», «Послание от льва царя греческого» и другие. Содержание их. Греческий царь Лев послал трех благочестивых мужей грека, обижанина, абхазца и Русина в город Вавилон. В ту пору Вавилон был город заброшенный, его охраняли змеи. С большими трудностями и приключениями сказочного характера три мужа проникли в город, пришли в царскую сокровищницу, и там, в особой палате, нашли два царских венца. Их некогда носили царь Новохудоносор и его царица. При венцах лежала грамота, гласившая, что ныне венцы эти будут на главе греческого царя Льва и его царицы. В другой палате оказалась сердаликовая крабица. Коробица коробка, то есть шкатулка с царской парфирой. По другой версии, кроме парфиры, там лежали еще шапка манахова и царский скипетр. Взяв все эти вещи вместе с двумя ларцами, полными разных драгоценностей, три мужа принесли их императору Льву, который таким образом явился как бы наследником вавилонских царей. Следующая повесть сделает это наследство достоянием русских князей. 12. -е. Сказание о князях Владимирских» рассказ о том, как Владимир Мономах, по примеру других русских князей, задумал идти войной на Царьград и после удачного набега вернулся в Киев с богатой добычей, и как потом греческий император Константин Мономах, но то он умер в 1055 году, когда Владимиру было всего два года, Послал этому Владимиру Мономаху богатые дары, в том числе царский венец, в знак вольного самодержавства Великой России, сердоликовую крабицу и ожерелье бармы со своих плеч. Дары повез митрополит Ефесский, который должен был короновать Владимира царским венцом, и с того времени князь Великой владимир Всеволодович наречен Мономахом, и царь всея великая России, и от того часа тем венцом царским венчаются все великие князи владимирские, егда ставятся на великое княжение русское. Тринадцатое. Родословие великих князей русских – выводившая Рюрика, а с ним, следовательно, и князей московских от римского императора Августа через брата его Пруса, поселившегося в прусской земле. Приидена Русь в великий Новгород из прусской земли княжить князь Великой Рюрик. 14. -е. Послание старца Филофея к Дьяку Мунехину. В нем, как и в нижеследующем послании к великому князю Василию Третьему, впервые ясно и отчетливо сформулирована мысль о преемственности царской власти, перешедшей от византийских императоров к московским князьям, и о Москве, как третьем Риме. «Ныне одно только православное царство стоит, московское, во всем поднебесье наш государь остался единым христианским царем».